Глава 4 «Станешь моей лифарой?» «Что?» — поразилась я. Верно ослышалась. Это предложение было в крайней степени возмутительным. Кто согласится стать запасной невестой? Подобное оскорбительно не только для девушки, получившей такое предложение, но и для жены, ведь ей уже нашли замену. «Не любовница, но и не супруга. Кто-то между ними. Куколка, которую приберегли на потом. Вечер сегодня дивный. Не считаешь?» Подметил граф, неторопливым шагом двинувшись ко мне. Я невольно вжалась в балюстраду, уперлась в нее и затаила дыхание, глядя на приближающегося мужчину. От его движений взгляда, полного серьезности выражения лица и могучей фигуры, веяло опасностью. «Будто передо мной не человек». Словно его внутренний монстр уже готов вырваться наружу и причинить мне вред, но пока чего-то ждет. Сколько графу лет? Ему вряд ли было больше тридцати, если не меньше. Я даже подозревала, что по возрасту лорд Гевитт старше его. Вот только внешность. Смуглая кожа, немного резкие черты лица и взгляд. Цепкий, наигранно скучающий, но полностью сосредоточенный на мне, выдавали в нем уже пережившего много трудностей мужчину. Видимо, рассказы о нём не выдумка. А ты нынче неразговорчива, Лисая де Брандт. Он знает моё имя? Я подобралась. Нащупала внутренний стержень, вскинула подбородок и поспешила к выходу, собираясь обогнуть графа по дуге. Но он выставил руку, и я отскочила назад. Разговор не окончен. Мне вдруг стало душно. Вот он, худший вариант. «Сейчас Акфар позовет стражу, и меня поведут через весь бальный зал на улицу. Я представила царапающие кожу взгляды, шепотки молоденьких девушек и ухмылки знатных дам. Неприятно. Но я готова». Я отступила к балюстраде Мужчина же засунул правую руку в карман и встал прямо передо мной. Окинул меня взглядом и задержался на запястье, где в прошлую нашу встречу были два белых знака, пары и потоков. Первый напоминал круг извитиеватых узоров, а второй имел вид незавершенного символа бесконечности. Я завела руку за спину, и граф зло усмехнулся шагнув вперед. «Боишься меня, глупая мышка?» Его глаза блестели из-за попадающего в них света восходящей ночной звезды. Два топаза, завораживающие своей холодной красотой. И да, мне было страшно. Из-за его близости, из-за ожидающего меня наказания за то, что без приглашения пробралась на бал. И из-за чувства надвигающейся опасности. Я боялась. И это чувство воспринималось странно. Мне будто нравилось. А вы меня? Граф не показал своего удивления, но я заметила, как блеснули его глаза. Почему же на вы? Если дерзи, что дерзи в полной мере. Простите. Опомнилась я и опустила голову. Столько ошибок. Не поприветствовала, не поклонилась, посмела смотреть на него прямо, к тому же задавать вопросы. А хотя есть ли сейчас смысл в правилах приличия? Я вздернула подбородок, и наши взгляды вновь схлестнулись. Граф ухмыльнулся. Он обратил внимание на мое платье, прищурился и потянулся к рукаву. Я смахнула с себя его руку, чтобы ненароком не понял, что наряд не настоящий комок наглости и лыжи. Поморщился Акфар. «А сами?» На этот раз не смолчала я. «Набор силы и высокомерия Не надо щетиниться. Не выдержишь схватку. Предлагаете смиренно ждать, когда вы соблаговолите выбросить меня на свалку, как использованный мусор? Так вы, помнится, поступаете с неугодными вам девушками. Какие речи! Ты точно дочь купца?» «А вы точно благородный граф?» Акфар улыбнулся, и мои руки заледенели от страха. Я снова почувствовала себя крохотным зверем рядом с хищником, который просто играл. Он уже загнал добычу в угол и не намеревался ее выпускать. А сейчас наслаждался, наблюдая, как она мечется из стороны в сторону. «Лучше бойся меня, мышка!» Устрашающе произнес граф, сделав шаг. «Смелость тебе не поможет». «Вы всех девушек так запугиваете?» пыталась я сказать это как можно более беззаботно, с насмешкой. «Глупая мышь», — покачал головой Акфар и поднял голову к небу. «Любишь наблюдать за звездами?» и Я не ответила. Мне не нравилось быть зажатой между балюстрадой и мужчиной. Не хватало воздуха, свободы. И как бы я ни пыталась выбраться из этой западни, графловка угадывал мои порывы и то слева, то справа выстраивал стену из черной эши. «Что вам от меня нужно?» «Согласие». Снисходительно посмотрел он на меня. «Зачем?» «Вы вернулись с востока, появились на балу и требуете от меня непонятно чего. Выпустите». «Не надейся, вернулся я не ради тебя». «Надеюсь, и уехали не из-за меня», сказала я и поняла подрогнувшим в презрении губам, что попало в цель. Мужчина пошел в наступление. Приблизился настолько, что между нами не осталось пустого пространства». Я отклонилась назад, глянула вниз и с трудом сдержала вскрик, зависнув над пропастью второго этажа. Не очень высоко, но падать-то не хочется. Вы... Вы... Граф Фаргас, это возмутительно. Так возмущайся, не сдерживай себя. Тебе не по нраву моя близость? Может, мне отступить? Конечно. Одно неверное движение, и я упаду. И единственной опорой был Акфар. Он нависал, специально наклонялся, прижимая мои ноги к ограждению балкона. А самое ужасное, отойди он хоть на шаг, и мне не устоять. Моё шаткое равновесие, тягучий миг над пропастью. Я перестала дышать, ни капли не сомневаясь, что граф отступит. Даже заметила мимолетную ухмылку, прежде чем он дёрнулся назад. Ну уж нет. Я разозлилась и схватила его за руку. Только тогда осознав, он не позволил бы мне упасть. Но вместо победной улыбки появилось шипение. Граф увлёк меня за собой к центру балкона и затряс кистью. «Простите». Стушевалась я, наблюдая, как мужчина перебирает в воздухе пальцами, превозмогая боль в руке, но быстро вернула себе боевой настрой. «Хотя вы сами виноваты. Знали ведь, что так может произойти. Что побоюсь и схвачу. Сильно болит?» Мужчина повел головой, не желая признавать свою слабость. Сжал руку в кулак и опустил ее, будто ничего не случилось. «Желаю тебе, мышка, никогда этого не узнать». «Настолько сильно?» Он помедлил. Всмотрелся мне в лицо, словно выискивая там ответ на немой вопрос, но не нашел его. Завел предмет нашего разговора за спину и вскоре спросил. «Часто думала обо мне». нет это я ожидала услышать». «О, граф Фаргас, не слишком ли вы самонадеянны?» вы Возомнили себя вершителем судеб и делаете, что заблагорассудится. Все, в нашем разговоре нет смысла, позвольте мне уйти. Акфар пропустил мои слова мимо ушей. Он подтолкнул меня обратно к ограждению и встал рядом, на этот раз, боком ко мне. Боишься высоты, мышка? Издеваетесь? Какой цвет больше любишь? Белый? Не волнуйся, от тебя требуются только ответы. Зачем? Ответы, мышка, а не встречные вопросы. — терпеливо пояснил Акфар, искоса посмотрев на меня. Я вздернула подбородок и в непонимании покачала головой. Происходящее нервировало. А странное поведение графа и вовсе приводило в недоумение. Что он задумал? Я в очередной раз попыталась направиться к дверям балкона, но выросшая на пути черная Эши вернула меня обратно. «Знаете, так нечестно!» «В этом мире много нечестно!» «Отвечай, мышка!» Чем меньше ты будешь сопротивляться, тем быстрее попадешь в бальный зал к своей подруге и кавалеру. «И вы не выдадите меня страже?» Поразилась я, уверенная, что граф не упустит случая, чтобы указать зазнавшейся девушке ее истинное место. Мужчина недовольно покачал головой. Он отошел от балюстрады и вновь встал напротив меня, скрестив наши взгляды. Было заметно, что терпение у него уже на исходе, хотя он тщательно это скрывал. И не мудрено, ведь я толком не ответила ни на один его вопрос. «Нет, мой любимый цвет не белый». Решила я пойти на уступки. «Розовый?» «Нет». «Зелёный?» Прищурился мужчина, вновь приблизившись ко мне и невесомо коснулся ключицы. «Оранжевый? Чёрный? Фиолетовый?» Я замотала головой и попыталась увернуться от его прикосновений. Не отступила назад только потому, что побоялась вновь оказаться над пропастью второго этажа. Акфар всмотрелся мне в глаза. Уголки его губ дёрнулись вверх, так и не превратившись в улыбку. «Неужто голубой?» «Да». Призналась я и вздрогнула от внезапно прострелившей мочку боли. Широкая ладонь легла мне на шею. Выражение лица мужчины окаменело вмиг, потеряв ту располагающую к разговору заинтересованность. Он кивнул своим мыслям и вдруг развернулся. Пошёл к выходу. «Это всё?» Подалась я за ним и вдруг ощутила что-то теплое, капнувшее на ключицу. К своему ужасу заметила там кровь. Стерла ее. Всмотрелась в свои вымазанные пальцы, надеясь, что ошиблась. А после вспомнила об одном самом первом вопросе о лифаре, и дотронулась до уха. Не может быть. Нутро сжалась в крохотный комок, стоило нащупать каплевидную серьгу. Это символ. Знак, что мужчина сделал выбор. Показатель того, что я впредь несвободна и больше никто не должен иметь на меня виды. «Неужели вы настолько злопамятны и готовы на подобное кощунство?» — крикнула я в спину графа, сделав несколько шагов к нему. Мужчина обернулся. Одарил меня тяжелым взглядом и потянулся к ручке двери. «Граф, что же вы сбегаете, как последний трус?» «В леса Эдебрандт». Заговорил он гневным голосом, и холод заструился вдоль позвоночника. Впредь прошу тебя быть более разборчивой в выражениях. Я тебе не отец и не брат. Вот именно. Вы мне никто. Пустое место, которое пытается то стать моим мужем, то теперь женихом. Пространство вокруг нас пошло рябью, потемнело. Я ощутила тяжесть на плечах. Мне вдруг стало сложно дышать и вообще стоять ровно, будто граф воздействовал на меня своей эши. Желудок скрутило. В ушах зашумело и Я тебе не жених и даже не будущий муж. С трудом разобрала я слова, всеми силами борясь с головокружением. В твоем случае, Лифара, статус принадлежности. Отныне ты принадлежишь мне. Раздалось возле самого уха, в то время как пальцы мужчины ощутимо сжали мой подбородок. Нет. Да. Поставил он в разговоре точку и развеял Эши. Я пошатнулась, стряхнула головой. Вот она, высшая степень владения даром. Мне до подобного уровня не дорасти. Это не платье, не статическая форма, которую просто закрепить и оставить в том же состоянии. Я подняла глаза на графа, который задержался возле двери. Завтра в полдень будь в моем доме. Можешь приехать с отцом. Последнее он бросил как подачку и покинул балкон. А у меня едва не подкосились ноги. Я подошла к балюстраде и оперлась на нее, прижав руку к животу. Уж лучше бы меня схватили стражи и выкинули на улицу. Проще пережить общественное осуждение и впредь никогда здесь не появляться, чем стать лифарой чудовища, скрывающегося под маской человека. Как унизительно.